Время больших систем Чем плохи современные ЭВМ? Такой вопрос многим, наверное, покажется странным. Как? Ведь многие пользователи нынешними ЭВМ нахвалиться не могут. И надежные, и быстродействующие, и сообразительные. Но предоставим слово специалисту. ЭВМ, как электронный автомат для обработки информации, представляет собой четырехкомпонентную машину. Пишет в своей книге известный советский специалист в области компьютеризации л Растригин. И далее добавляет, что вм состоит из процессора, выполняющего заданной программы операции переработки информации, оперативной памяти, где хранится выполняемая в данный момент программа, исходные данные для нее и все необходимые вспомогательные программные средства, внешней памяти, Магнитные диски и ленты, где содержатся необходимые данные пользователей и другая справочная информация. Устройство ввода-вывода, с помощью которого информация вводится в ЭВМ и выводится на бумагу или на экран дисплея. Такие четыре элемента имеет любая ЭВМ. Где бы и кем бы она ни была создана, большая она или маленькая. И это удивительное постоянство структуры нынешних компьютеров, связано как ни странно на первый взгляд именно с многообразием потребностей в них дело в том что именно такая структура как показала практика позволяет в среднем оптимальным образом решать все задачи в среднем это оговорка не случайно для каждой конкретной задачи можно как правило придумать структуру и получше то есть эвм получится и подешевле и понадежнее и побыстрее Но задачи-то даже на одной машине часто меняются, как будто ничего не поделаешь. Но очевидная расточительность такой оптимальной схемы не давала покоя специалистам. И они в конце концов нашли выход из положения, придумали вычислительные системы. Наиболее распространены в настоящее время вычислительные системы коллективного пользования. Они представляют собой одну, а чаще несколько больших вм. А в последнее время и супер-ЭВМ, и огромное количество маленьких персональных компьютеров или рабочих станций. Последние могут быть связаны с большой ЭВМ, например, с помощью телефонных кабелей связи. Таким образом, пользователь может решать какую-то задачу при помощи своей персональной ЭВМ. Но когда выясняется, что ее мощности не хватает, он, не покидая рабочего места, связывается с более мощной ЭВМ и та оказывает необходимую помощь. Если, уж возьмем крайний случай, мощности и этой вм не хватит, она в свою очередь может быть связана с другой, такой же или с третьей. Все сообща, они уж как-то осилят предложенную задачу. Системы весьма надежны в работе, поскольку вместо вышедшего из строя компьютера всегда можно подключить другой. Таким образом, вычислительные системы оказались очень удобными для решения большого круга практических задач. Причем все вычисления ведутся в реальном масштабе времени, то есть процессы вычислений ведутся практически одновременно с самим ходом, скажем, технологического процесса, которым управляет данная система. Невзирая на то, что вычислительные системы получаются весьма надежными, и их быстродействие исчисляется миллиардами операций в секунду, В настоящее время специалисты ищут все новые способы расширения и углубления компьютеризации. Очередным шагом в этом направлении стало создание компьютерных сетей. Каждая сеть может объединить в себе несколько компьютерных систем, причем это число заранее не ограничивается. Оно зависит прежде всего от сложности решаемой проблемы. Компьютеры, составляющие сеть, могут быть разбросаны не только по всей стране, но даже по всему миру, и связаны между собой телефонной и спутниковой связью. Примером такой сети может послужить хотя бы ARPA, Advanced Research Project Agency, названная так по своему хозяину, управлению перспективных научных исследований, а само агентство и созданная им сеть поначалу были всецело подчинены Пентагону, Но затем оно стало принимать заказы и со стороны, хотя по-прежнему очень много времени уделяет выполнению работ для своего бывшего хозяина. Сеть имеет достаточно сложную иерархию. Если в вычислительной системе мы имеем дело, как правило, лишь с двумя-тремя уровнями подчинения, персональный компьютер является подчиненным звеном большего компьютера, а тот в свою очередь может оказаться в подчинении у суперкомпьютера, то в сети ARPA, например, мы имеем дело уже с семью уровнями подчинения. Конечно, такое многозвенное подчинение в достаточной степени громоздко, но зато оно позволяет в принципе любому абоненту, имеющему связь с ARPA, автоматически выходить на связь с любым абонентом в другой стране. Таким образом, вычислительная сеть обеспечивает не только возможность решения супергромоздких задач, но и обеспечивает оперативную связь между различными звеньями, что бывает тоже немаловажно. Подобные сети, например, очень хороши для оперативного составления прогнозов погоды. Информация со множества рабочих станций, установленных на первичных пунктах наблюдения, в считанные минуты достигает сначала региональных центров, потом национальных, а затем может выйти и на всепланетный масштаб. При этом каждое звено сохраняет за собой возможность и обратной связи то есть быстрого получения централизованного прогноза из центра любого уровня, включая все всепланетный. К сожалению, создание такого автоматизированного центра пока еще мечта метеорологов и синоптиков. Дело это, во-первых, требует определенного уровня компьютеризации в каждой стране. Второе. Создание и эксплуатация таких сетей – дело довольно дорогое. Впрочем, не дороже создания, например, системы СОИ. Между тем, уже есть задачи, которые не могут быть решены с помощью сетей ЭВМ сегодняшнего уровня. Примером таких задач является задача автоматического управления современным аэропортом. По подсчетам экспертов, она требует быстродействия 10 в 14 степени операций в секунду. Или говоря по-другому, нужно 300 таких сетей, как ARPA. Еще более сложной, вероятно, окажется задача управления той же системой сои, которая в значительной степени будет опираться в своей деятельности на расчеты и логические выводы, выполняемые компьютерами в автоматическом режиме, практически без участия человека. При неумеренном, я бы сказал даже безграмотном использовании компьютеризации, жизнь человечества может оказаться в значительной степени зависимой от деятельности компьютеров. Причем речь идет не только о проблемах, решаемых всем обществом, но и о жизни каждого индивидуума. Попробуем разобраться, как это может происходить, хотя бы на примере компьютера, поставщика иллюзий.